Вредный человек В деревне Хлыновке загорелась крайняя изба на Верхней Слободе. Пока ударили в набат, пока сбежался народ, загорелась другая изба. Человек пять тушили, бабы-погорельцы голосили, а остальные стояли, смотрели на пожар и рассуждали. А горит здорово, горит хорошо. Сухо, вот и горит. Дальше должно не пойдет. Это прогорит, и конец, сказал кто-то. Это еще как ветер, а то, ежели ветер подымется, так и до потребилки хватит. Навряд. Это уж какой ветер нужно. Хорошо, что ее в сторонке поставили, а то вот так-то случись, что ветер подымется, и в один момент все на воздух. Дело не в ветре, сказал мужичок, с вокруг шеи шарфом, сидевшей на бревне. А ежели близко к учету, так она за две версты загорится, и без всякого ветру. Эй, Кузнецов, не зевай, как бы до твоей избы не добралось, за твоей черед. О, и то, сказал Кузнецов, поправил шапку, окунул веник, прикрепленный к шесту, в катку с водой и стал с ним наготове около своей избы. Он и заведующий вышел. За товар боится, не дай бог. Года два хлопотали, на силу построили, и вдруг на воздух все. «Ситцу, говорят, много», – сказала молодая баба в Паневе. «Много. А что, учет-то скоро?» – спросил кто-то. «Что-то, кажись, говорили на следующей неделе». Все посмотрели на Потребиловку. «Не выдержит, загорится». Может, послать бы с ведрами человек трех на всякий случай постоять там? Вдруг на выгоне показалась бегущая фигура без шапки босиком. Все узнали Карпуху, который всегда ходил разувшись и без шапки. Он отличался тем, что на собраниях не соглашался ни с какими предложениями и постановлениями, и предлагал свои. Нужно, не нужно, но он свое мнение высказывал, спорил, кричал избивал всех с толку. Он еще издали что-то кричал, махал руками в сторону Потребиловки. Че это он? А и Потребиловка загорелась? Нет, че не видать, не дай бог. Ситцу одного, говорят, рублей на 500 Эй, Кузнецов, к тебе село. Где? Ой, чтоб тебе? Да бабам к празднику наготовили. Заведующий говорит, прям надоели, все ходят, смотрят. «Покупать не покупают, а только все загодя присматривают, да выбирают!» «Ой, братец ты мой, вот чешет-то!» Две избы, стоявшие рядом, ярко горели. Солома на крышах уже прогорела и обвалилась с них огненными кучами, из которых шел тот особенный серо-желтый дым, когда в середине есть еще не сгоревшая солома. Обнажившиеся стропила жидко горели перебегающими зайчиками. Карпуха, запыхавшийся от бега, с растрепавшимися нечесанными волосами, не добежав до толпы, остановился и крикнул. «Что ж вы, окаянные? Товар-то ведь весь сгорит! Вытаскивать надо!» «Далеко! Что ему сделается?» — сказал один голос из толпы. «Далеко-то далеко!» -то — далеко, отозвался другой, а на всякий случай не мешало бы. Несколько человек отделилось от толпы. «Куда это они?» «Да вон!» Потребиловку отстаивать выдумали. Они будут лучше тут стояли. кузнецова изба, того и гляди, загорится. Еще отделилось несколько человек, а за ними, поколебавшись несколько времени, как колеблется на ярмарке колпа, не зная, к какому балагану идти, вдруг хлынули все к потребительской лавке. И впереди молодые бабы. «Давай ключи, отпирай!» – кричал Карпуха на заведующего. Какие тебе ключи, ошалел? Какие? Выносить надо, не видишь, горит. Да ведь горит-то за полверсты. В слободке за версту горело, и то не выдержало. Давай, говорят. лавку отперли, и все, давя друг на друга, бросились выносить. Стойте, стойте, по порядку, кричал заведующий. Есть когда разбирать, пока мест порядку дожидаться будешь, все и сгорит. Бабы бросились прежде всего к ситцу. «Что вы засидите хватаете? Муку волоките!» «Где уже тяжело!» «Волоки товар в одно место!» — кричал Карпуха. «На середку выгона складывай, там не достанет!» Но выбегавшие из лавки бабы с потными красными лицами и со съехавшими с голов платками, со штуками ситца в руках и прочими товарами бежали не в одно место, а все в разные. Кто в конопляннике, кто на задворке. От пожара... Увидев, что Потребиловку выносят, бросились все остальные. Даже Кузнецов, бросив свой веник с шестом посредине выгона. «Черт, Чумовой, ты-то куда прибежал?» – кричали на него. «Ладно», – сказал тот, отмахнувшись, и схватил в обе руки какие-то оставшиеся на его долю коробки. «Эй, куда в конопляннике тащишь?» – кричали на баб. «Лучше не сгорит!» «Теперь хоть завтра назначаю учет!» Не загорится.